дельник 7 июля, 6 часов 54 минуты. Капитан проснулся, посмотрел в желтый прокуренный потолок патрульной машины и сразу вспомнил все одним длинным отвратительным кадром. Бетонные ворота с цифрами, истеричку из «Пежо», банду психов в «Майбахе», сбежавшего арестанта — И то, что с ним, капитаном, сделают буквально сегодня же к вечеру, если того не удастся поймать. Сраные ворота закрылись очень не вовремя, и предвидеть этого, конечно, никто бы не мог. Но теперь на утро остывшему и раскаившемуся капитану казалось уже, что и ворота, и весь прочий душный кошмар, который ему пришлось вынести накануне, оправдание недостаточное и понимание не встретит. Он даже сам себе не смог бы сейчас объяснить, почему так легко и бесстрашно лег вчера спать и, самое важное, доверил зачем-то этому молодому долбаку, который без подсказки даже задницу себе ни разу не подтер, которому все равно, потому что голову-то оторвут не ему и который, скорее всего, смылся куда-нибудь с глаз подальше и дрыхнет. Капитан посмотрел на часы, выругался сквозь зубы, включил передатчик, и недолго послушал знакомый уже мёртвый механический шум. Ещё раз обернулся к пустому заднему сиденью, с отвращением поглядел на пятно крови, подсохшее на велюровой обивке, а потом толкнул дверцу, выбрался наружу и принялся стучать в соседние машины. Первым он разбудил здоровяка из УАЗа, потом очкарика из Тойоты и, подумав, дёрнул за плечо хлыща из кабриолета». Выбор у него был сейчас небогатый, и дольше тянуть уж точно было нельзя. Увидев за стеклом напряженную капитанскую физиономию, никакой надежды Митя не испытал. Почему-то сразу ясно было, что хороших новостей от капитана ждать нечего, и явился он по какому-то неприятному поводу. Хмурые и помятые патриот с кабриолетом тоже смотрели на толстяка полицейского безо всякого восторга. И когда тот прижал палец к губам и поманил их в сторону патрульного форда, подошли неохотно и встали не близко Ты чё раз стучался? — Семь утра, — сказал патриот. — Построение у тебя? лейтенант своего построй. По лицу капитана пробежала тень. К подобным вольностям от гражданских он явно не привык, и видно было, что ответ у него готов и рвется наружу, но борьба была краткой. Он молчал всего пару секунд, а потом взял себя в руки и сделал вид, что непочтительного тона не заметил и слов не расслышал. «Значит так, мужики», — сказал он, — «дел серьезное. Нужна ваша помощь». «Ого, капитан», — подумал Митя, — «смотри-ка, да ты у нас молодец». «А что случилось?» — спросил он невинно. «Это из-за вашего заключенного, да?» «Задержанного», — сухо поправил капитан, возвращаясь в официальное русло. «У нас сбежал задержанный. Дело, как я сказал, серьезное, и надо...» «Да сам ты сбежал!» — перебил патриот. «Видел я тебя. Машину не запер!» «Вы простите, конечно», — сказал кабриолет, «но я правда не очень понимаю, при здесь мы». «А, — сказал Митя, — так он все-таки опасный. Или как? А то я вчера вас не очень понял. Я подходил к вам, помните? Вы еще просили не мешать вам работать. — Работал он, ага, сказал патриот. Молодого погнал, а сам спать завалился. Не отлежался и ничего, работник. Принужденное дружелюбие на лице капитана стремительно таяло. Лоб и щеки начинали краснеть. короче — сказал он неприязненно. По тоннелю бегает преступник. Неизвестно, что делает. Может быть, где угодно. Я к вам как к сознательным гражданам. Его надо поймать. — Кому надо? — спросил Митя. — Что он натворил? Вы можете сказать? Старушку убил топором? Или вы его за невосторженный образ мыслей завинтили? Потому что, знаете, есть разница. И если вы правда хотите, чтобы мы дружину тут организовали... «Нет, а как вы это себе представляете вообще?» — спросил Кабриолет. «Если он опасен. У нас ни оружия, ничего». «Капитан!» — зазвенело вдруг между рядами, и все четверо одинаково вздрогнули и обернулись на мгновение, объединенные общей тоской, и даже невольно встали поближе друг к другу. «Да, я к вам обращаюсь, вы слышите?» За ночь, проведенную в крошечном пижо, ее кудряшки слежались и поникли, тушь поплыла, а веки устала набрякли. Но страсти в круглом лице как будто даже прибавилось. Она шагала к ним уверенно и быстро, такая же свирепая, как накануне, и говорила на ходу, не понижая голоса, посылая вперед свои сердитые слова, как будто желая пригвоздить их к месту заранее, не позволить им разбежаться. «Восемь часов! Восемь! Мы уже тут проторчали! Чем вы заняты вообще? О чем вы там шепчетесь? Я хочу знать, что вы собираетесь делать! Да-да, капитан, вы! Это ваша прямая, между прочим, обязанность! Здесь несколько сотен людей! Вы хотя бы поинтересовались, каково им? Вы пройдитесь по рядам! Нет, вы пройдитесь!» Капитан едва слышно застонал. После всего, что он вытерпел вчера... И, учитывая беды, которые почти неотвратимо ждали его впереди, явление этой адской, невыносимой, трижды проклятой бабы оказалось последней каплей. К тому же истеричка перебудила всех, и в окошках соседних автомобилей начинали появляться недовольные лица, и послышался даже какой-то одобрительный ропот, позволявший предположить, что дела вот-вот снова примут крайне нежелательные для капитана обороты. Он набрал в легкие воздуха и шагнул вперед к персональной своей немезиде, готовый расставить, наконец, точки, пресечь бунт на взлете и напомнить ей, а заодно и всем остальным, что их место 25, пятое, что их не спрашивали никого, и рассказывать они еще будут, что он им там должен». и предвкушал уже, как затолкает им все капризы обратно в глотку и рассадит назад по машинам, чтоб сидели тихо и не путались под ногами, и даже открыл был рот. И сразу увидел своего сбежавшего арестанта, который мчался по узкому проходу прямо ему навстречу. Он захлопал ладонью по бедру, нащупывая пистолет, и даже успел заметить, как перекосилась стерву из пежо, которая движение это, конечно, приняла на свой счет, и как резво она шарахнулась в сторону. Но что-то там у него на поясе зацепилось и застряло, а через секунду человек в наручниках налетел и сильно, больно толкнул его плечом, едва не свалив с ног, и пронесся мимо к началу тоннеля. И пока капитан, опрокинутый на борт патрульного форда, барахтался, как тяжелая перевернутая черепаха, и пытался вернуть себе равновесие, одновременно сражаясь с непослушной застежкой своей кобуры, следом пробежал молодой лейтенант, громко топая, с искаженным белым лицом и открытым ртом, как будто гнался не он, а, напротив, гнались за ним. А заорал капитан: "Да чтоб тебе, сука!" И оторвал наконец ремешок, выдернул пистолет и ринулся в догонку. Мамаша пижо вопила, хлопали дверцы, кто-то громко спрашивал: "Что? Что случилось? Объяснит мне кто-нибудь, что случилось?" И Митя с удивлением понял, что сейчас побежит тоже. Бездумно, повинуясь какому-то глупому инстинкту, первобытной потребности влиться в погоню. И даже отпихнул было кабриолета, прикидывая, что хорошо бы рвануть по соседнему ряду на случай, если беглец развернется, чтобы оказаться у него на пути и перехватить. Но тут патриот опять взял его за локоть и дернул, совсем как тогда возле автобуса. — Ты чё это, очки? — сказал он неожиданно трезво. — Остынь. ты их терки, тебя вообще не касаются». И мити действительно тут же с облегчением остыл. И паника вокруг тоже как-то увяла и закончилась разом, как будто всем одновременно стало неловко. Сцена была, разумеется, возмутительная. Но, во-первых, и закованный в наручники человек, и оба полицейских скрылись уже из виду. Сгинули в пустой части тоннеля, и все неприятное должно было произойти между ними где-то далеко за кадром, а во-вторых, после восьми часов ожидания тяжкого сна в тесных машинах, духоты и неизвестности, беспокоиться о чужих делах просто не осталось сил. Лица в неживом электрическом свете были мятые, вчерашние, как у разбуженных пассажиров поезда, которым посреди ночи зачем-то велели выйти из купе. Но на часах было начало восьмого, а значит, снаружи, за бетонными стенами, уже взошло солнце, катило свои желтоватые воды река, город наверняка проснулся и занялся обычными своими утренними делами. И только они почему-то оставались заперты под землей в тесной каменной трубе. До сих пор без причины, без объяснений. И это был самый главный, самый насущный вопрос, который больше нельзя было откладывать. Почему? И сколько еще это будет продолжаться? «Извините», — сказала старшая женщина Каен, «мне очень неловко, но нет ли у кого-нибудь воды?» Даже эта шикарная красавица из Порше, на которую Ася глазела накануне, выглядела сейчас поблёкшей и усталой. Чёрное платье пошло с складками, на бледных руках вздулись вены, пальцы под тяжёлыми кольцами распухли. «Да ей лет пятьдесят», — подумала Ася, — «а то и больше». Терпила, разумеется, тут же полезла в «Тойоту» и через секунду вынырнула с полупустой бутылкой минералки. из которой Ася за ночь не выпила ни глотка и теперь остро об этом жалела. Лицо у терпилы было торжественное. Но ещё бы, она совершала добрый поступок. «Вот», — сказала она, — «возьмите. Она начатая, ничего?» «Спасибо», — ответила женщина Каен, протёрла горлышко салфеткой и сделала несколько изящных глотков. А остальное выплеснуло себе в ладонь, Промокнула лицо, затылок и шею и принялась растирать свои тонкие голые плечи. «Боже, как хорошо! Спасибо большое!» «Вообще-то, — сказала Ася, — это была наша последняя вода, если что». «Ася!» — сразу сказала терпила, хотя на такой поворот тоже вряд ли рассчитывала. но зачем ты?» Женщина Каен вздрогнула и посмотрела на пустую бутылку у себя в руке. «Господи», — сказала она, — «о, господи, простите, ради бога, я не подумала». Ася отвернулась. Сейчас ей все были противны одинаково. И терпила, и тётя из Порши, и папа. Особенно папа. Но пить всё равно хотелось ужасно. «Какая же я дура», — сказала женщина Каен. «Я достану воду, слышишь, детка, куплю у кого-нибудь». «Не говорите глупостей». сказала Терпила. Голос у неё был сердитый. «На, глотни у меня немножко», — сказала нимфа, высовываясь из красного кабриолета, и помахала Асе. «Только руки не мой, ага». «Чёрт, а я как раз ботинки хотела протереть», — сказала Ася, и нимфа сморщила нос и захихикала. Вот кому ни проведённая в машине ночь, ни вчерашние полтора литра Жигулёвского совершенно не повредили». Она была так же хороша и свежа, как и накануне. И также закинула ноги на приборную панель. Разве что маленькие ступни сегодня были перепачканы пылью. Ноги эти, длинные, загорелые, открытые до самого бедра, неожиданно добавили разговору оптимизма. Зрелище правда было выдающееся и какое-то, чёрт возьми, радостное. Такие ноги нельзя было запереть надолго в каком-то глупом тоннеле — Они внушали надежду, напоминали о белом морском песке и солёном ветре, о том, что наверху лето и солнечное утро, и жизнь сулит ещё много прекрасного. Седой темнолицый таксист из Рено вскочил, произнёс несколько резких слов на непонятном языке и вдруг плюнул на асфальт прямо между такси и кабриолетом. «Нимфу» эта внезапная вспышка, как ни странно, не смутила совсем — Она не спеша подняла к нему голову, призывно надула губы и покачала коленкой. И когда он скривился и вспыхнул, с удовольствием показала ему средний палец. Тоже, к слову, безупречный, тонкий и длинный. И всё же сладкий морок рассеялся, и тревога вернулась. «Так», — сказала мамаша Пежо, — «ну хватит всё». «Это нельзя дальше терпеть. Нас просто бросили тут, и никто ничего не делает». «А что мы сделаем-то?» — спросил патриот. «Ворота взорвём?» «Да что угодно!» — сказала она сердито. «Хоть что-нибудь! Ну нельзя же просто так сидеть! Лично я не собираюсь. Это вам, может быть, всё равно. А у меня ребёнок, которому нужно домой. А ну-ка, отойдите. Пустите меня, говорю». Она растолкала мужчин и решительно уселась в патрульный форт. Неожиданно ловко включила передатчик, схватила тангенту и тут же принялась кричать в неё. «Алло! Вы слышите? Кто-нибудь слышит меня? Алло! Чёрт знает, что такое! Алло! Алло!» И поскольку ответа никакого, разумеется, не было, принялась крутить рычажки и жать на кнопки, то увеличивая громкость, то меняя частоту, Но эфир был всё так же пуст, и в динамике так же издевательски булькала и хрустела. Щёки у неё снова пошли пятнами, глаза горели. Она вообще, судя по всему, легко впадала в ярость и тут же бросалась в атаку, безо всякой паузы. «Не женщина, а питбуль», — подумал Митя с невольным уважением, и даже отступил на шаг. «Куда там капитану? Надо было её отправить в погоню». Она об этого арестанта беглого в зубах назад притащила. Мерзавцы! Ах, мерзавцы! Проклятые чёртовы мерзавцы! рычала мама Пижо, которая отшвырнула уже тангенту и лупила теперь по всем кнопкам сразу обеими руками, как охваченный страстью пианист. Причём досталось не только несчастному передатчику, она ударила руль кулаком, включила фары, затем мигалку на крыше и наконец как и следовало ожидать, запустила сирену. Патрульная машина дрогнула, кашлянула и завыла.